Глава 31. Выкуп. Другая сторона. Алекс. Алекс тянул трясущегося от страха Фарада обратно к Маре. и перетрусил и нервно дрожал всем телом. Но покорно и главное молча бежал в нужном направлении и даже смотрел, куда ноги ставят. От греха подальше они обходили густые кусты, выбирая путь по траве. Так быстрее и меньше шансов, что тебя обнаружат. Обстановка и впрямь пугала даже закаленного разведчика. Не тем, что вокруг крутились сотни высокоранговых насекомых типа торпед, а тем, что если они атакуют, то на этом их путь закончится. Обычно в схватках оставался шанс выжить, даже от защитника теоретически можно убежать, особенно если помчаться в разные стороны. Но тут без вариантов. Причем их жизнь зависела даже не от маскировки, а от ярости улья. Монстры окружили пещеру и сейчас показывали песеголовым, где раки зимуют. Но не все. Многочисленные отряды разнообразных ос беспорядочно носились по долине, и от их количества ребило в глазах. Даже осторожные локаторы летали, как угорелые. Оставалось только молиться, чтобы возбуждение тварей не спало, и им не пришло в голову искать драгоценные личинки где-то еще, кроме пещеры. Словно предвидя такое развитие событий, разведчик не стал рисковать и высыпал всю мелезгу в пещеру, в надежде, что монстры сумеют определить количество личинок и оставят их в покое. Однако часть ос зачем-то бессмысленно кружилась по долине. На бегу Алекс клял себя за то, что призвал такую огромную армию. По правде говоря, его вины в этом не было. Тварей на поле боя скопилось раз в пять больше, чем в лощине. «Похоже, что сюда стянулись все патрули Улья, которые до этого спокойно дрыхли вокруг муравейника». В который раз он удивился их реакции и предположил, что Ульи действительно решил, что таинственные похитители — это угроза их существованию. «Вот и бесятся. Если так, то хранцы сейчас платят и за свои грехи, и за преступление двух диверсантов». «Наслаждайтесь», — злорадно подумал Алекс, весьма довольный своей задумкой. Пару раз он хотел спрятаться в карман и дождаться тишины, но боялся, что когда пыль осядет, они окажутся в окружении спящих насекомых. В общем, хотя затея была спорной, нельзя сказать, что метод не сработал. А ведь сразу после атаки казалось, что люди ничего не достигли. Решение атаковать наемников не было спонтанным. Пещеру специально вырыли так, чтобы контролировать передвижение хранцев. Датчики лежали глубоко под землей, и засечь их можно было только очень постаравшись, а Фарад клялся и божился, что таких умельцев у псов нет. Если бы хранцев перебили во время атаки, то запасный план не понадобился бы. Но, увы, винтовки оказались не таким грозным оружием против песеголовых, как люди надеялись. Особенно в центре Мари, где разрушающее поле пуль быстро ослабевало. Зато лезвия на пятом уровне показали себя отлично. Но Алекс при всем желании не смог бы разделаться с оставшимися наемниками в одиночку. Энергия и так уходила на сдерживание врагов, маскировку и разгон сознания. Все, что удалось — убить четверых и захватить еще троих. Поэтому, когда хранцы слиняли, а датчики показали, что в пещеру набилось почти 20 рыл, разведчик колебался недолго. «Рауль, нельзя дать им уйти! Что ты предлагаешь?» «Используем закладку». Закладкой называли запасной план, как раз на случай бегства врага. «Хочешь сунуться туда?» Рауль посмотрел за барьер. Даже с противоположного склона холма люди видели черное облако насекомых, и это при том, что основная масса рванула запись и головами. «Не хочу, но если дать им уйти, то второй раз мы их не обманем. Транцы уже знают, что мы можем выслеживать их дистанционно, и придумают какую-нибудь гадость». «Половина из них мертва!» Не обольщайся, мы выбили самых слабых. Я видел уровни выживших. Их сила упала, но не в два раза. Мне нужен фарад и его личинки. Ха! Черт с тобой! Я беру на себя эндлайца, а ты поговори с Марахом! Действуем по плану! Все офицеры знали запасной план, а вот для Фарада он оказался сюрпризом. Но Рауль что-то ему пообещал. Малек наорал, и жадность пересилила страх. Пока командор уговаривал толстячка, Марах с несвойственной для него прытью помчался вдоль границы. При помощи блокиратора пересек барьер и выкинул часть личинок наружу, затем еще раз и еще. Фактически, маневр немного помог хранцам, оттянул часть осиной армии от пещеры и с места боя. Но иначе до наемников нельзя было добраться. Дальше было просто. Как ни странно, первая часть плана прошла быстро. Они без проблем подкрались к пещере, скинули подарок и под маскировкой помчались обратно, в надежде, что у Оз взыграют родительские инстинкты. Так и произошло. Но вот путь назад не задался. Однако все кончается, и, несмотря на страх Толстячка, Алекс довел его до Мари, хотя извилистая дорога и постоянные прятки завели их далеко от места схватки. Фарат лег на землю, перевернулся на спину и устало произнес — «Какое тут небо красивое! Не замечал раньше!» «Эй, дружище, вот ты и стал романтиком! Не раскисай, все закончилось! Вставай и пошли к нашим!» да пошел ты!» — Фарат отмахнулся от спутника. «Дай полежать! Оставь меня одного! Не хочу тебя больше видеть!» Алекс пожал плечами и отправился к укреплениям. Пришлось обойти озеро, поэтому он подошел сзади. Но Ева его заметила, подбежала и прижалась всем телом. «Я жив». «Ай! Не дави так, а то задушишь!» «И когда только успел стать такой сильной!» «Если мужик постоянно где-то бегает, приходится быть сильной». «Ладно, отпусти. Мне действительно надо поговорить с Раулем. И срочно!» «Иди», — вздохнула Ева. К этому моменту пленных ранцев уже повязали и утащили в лагерь. С ними еще предстояло разобраться. Людей сильно интересовали вопросы, как наемники обнаружили их мир. Кто их послал? И ждать ли еще гостей? «Жив! Слава богу!» — командор улыбнулся. «А где фарад? Только не говори, что потерял!» «Этот скользкий лис нас всех переживет. Лежит на травке возле озера. Отдыхает. Не трогай его пока. Лучше скажи, какие потери у нас и у песеголовых. С нашей стороны четверо. Стрелок и трое из группы поддержки. Хранцы полили по одному доту и полностью его раскрошили. Погибла вся четверка. Кто?» Рауль назвал имена. Алекс выдохнул. Вновь беда прошла мимо его ближайших друзей. Плохо. Мы не предвидели такого, а ведь могли догадаться. Согласен. Но четверо это значительно меньше, чем мы ожидали. А что по хранцам? Есть данные от датчиков? Они еще бьются сосами? Нет. После того, как ты скинул им подарок, они продержались две минуты, затем осы ворвались внутрь. «Сложно сказать, что там произошло. Насекомые создали сильные помехи. Но мы успели заметить, что два бандита сбежали». «Черт подери! Наверняка это торный Керх. А ведь именно на них мы и охотились». «Я помню. Но сказал бы мне кто вчера, что мы потеряем всего четверых и выживем, а у хранцев останется только два солдата, я бы тогда в пляс пустился. Надо довольствоваться тем, что есть». «Ты как философ заговорила». Но после всего, через что мы прошли, обидно, что главная цель сбежала. Алекс недовольно поморщился. «Главная цель — это выживание поселка!» — напомнил ему Рауль. «Верно. Просто еще не отошел от вылазки. Жутковато было. Идешь и думаешь, что заденешь сейчас ветку, осы тебя заметят, и все. Конец. Видел бы ты Фарада. Бедолага. Наверное, теперь и Кать будет при каждой встрече со мной. «Этот прощелега вытянул из нас столько пыльцы, сколько за год не заработает». Он это заслужил. «Все равно, не переживай за него. Ты за нас всех воевал, а он только за себя. Это разное. Пора ценный специалист, но любви и уважения не добьется. Вон марах, как рванул помогать нам. Сразу видно, человек, хоть и пришлый». В этот момент к Алексу подошел флегматичный Андрей. Пожал руку, хлопнул по спине и сердечно сказал. «Спасибо!» «Ого! Не ожидал от тебя таких эмоций! Думал, сейчас обниматься полезешь!» а, не обращай внимания! Это отходняк!» — усмехнулся Андрей. «Когда стоишь и ждешь, пока эти сволочи прорвутся, а у тебя в руках только копье, то много о чем успеваешь подумать. Это даже хуже, чем тогда с «Защитником». Там не было времени подумать о чем-то плохом». А, значит, я счастливчик, потому что в центре боя оказался?» «Да ты везунчик! Легко отделался!» Мужчины рассмеялись, и Алекс понял, что они победили. Напряжение последних дней начало спадать. Средства для перехода границы они так и не раздобыли, а где-то снаружи бродят два самых опасных врага. Но черт подери, это все равно победа! В груди разлилось ликование, а небо над головой, казалось, просветлело. «Мы выиграли! А то!» Рауль хлопнул Алекса по плечу. Несмотря на гибель четырех товарищей, люди не скрывали радости. По сравнению с битвой против муравейника, сражение с хранцами прошло куда легче. В лагере Рауль по обычаю толкнул речь, помянул павших и похвалил собравшихся. Но и после этого весь оставшийся день жители поселка подходили и благодарили Алекса, а Ева не отходила от него ни на шаг. Разведчик засобирался было проверить, как обстоят дела на месте бойни и можно ли собрать винтовки с мертвых врагов, но отложил эту идею. Да и не хотел покидать лагерь, пока они не решат, что делать с двумя главными засранцами. Вечером следующего дня Рауль провел собрание, куда пригласил и офицеров, и руководителей подразделений. Но никаких совместных обсуждений не состоялось. Командор просто объявил дальнейшие планы. «Кокос успокоится, Алекс соберет трофеи и винтовки. Пересчитаем и распределим. Раз блокиратора мы не захватили, значит, будем жить как раньше. По крайней мере, с муравейником мы теперь точно справимся». «А что с пленными?» — поинтересовалась Линда. «А что с ними? Их судьба решена. Среди трофеев были ошейники. Фарат их переделал. В общем, хранцы проблем не доставят и никуда не денутся». «Допросим их, а после запрем в самой темной и глубокой норе, в отдельных клетках. Когда выберемся, то сдадим правительство. «А те двое, что выжили и сбежали?» — спросила Олимпия. «Скорее всего, это Торный Керх, самые сильные среди псов. К сожалению, Афина не может предугадать их действий, поэтому будем ориентироваться на датчики. Мастера их уже клепают в промышленных масштабах. Если хранцы объявятся, то встретим их во всеоружие» но надеюсь мы больше этих паршивых собак не увидим однако командор ошибся по крайней мере одного выжившего люди увидели причем тем же вечером на поляну собраний ворвался патрульный командор там хранец где в лагере нет на границе выяснилось что напротив поселка на камне сидит одинокий безоружный наемник и ничего не делает просто сидит и все появился словно из ниоткуда Рауль тут же собрал отряд и лично отправился ему навстречу. Через десять минут бойцы окружили Хранца и направили на него винтовки. Выглядел наемник не очень. Изодранная одежда, вся в земле, помятый вид, отсутствие оружия. Все указывало, что бой он пережил с трудом. Вдобавок над ним витало чувство какой-то обреченности и подавленности. Тем не менее, сидел он спокойно. «Какой сюрприз! Зачем пожаловал хранец?» Рауль начал переговоры. «Меня зовут Торн, человек. Я новый вожак племени. Точнее того, что от него осталось. У меня один вопрос. Сколько моих братьев вы захватили?» «Не ты здесь задаешь вопросы!» — усмехнулся командор и добавил бойцам, которые не понимали Акаранского. «Не стрелять! Этот гад хочет поговорить. Послушаем, что он скажет. Но будьте готовы!» «Они живы!» Казалось, что Хранцы не волнует, что его держат на мушке. «Тебе-то что?» Торн посмотрел в Раулю глаза. «Ответь на мой вопрос, человек. После этого продолжим разговор. Иначе я ухожу, а вы пробуете меня остановить. Но если не сумеете убить, то однажды я вернусь в ваш лагерь и перебью столько народа, сколько смогу». «Не нарывайся, хранец! Приходил уже! И что из этого вышло?» «Вы нас заметили. Не знаю как, но крупный отряд легче обнаружить, чем одного воина. Хочешь проверить? «Еще раз говорю, не нарывайся. Ты жив только потому, что мне интересно, что ты скажешь. А твои братья? Они у нас. Трое». Торн немного расслабился. «Ты командир людей. Как тебя зовут?» «Да, я здесь главный. Мое имя Рауль». «Ты не похож на убийцу. Он здесь?» «Хотя...» Торн холодно посмотрел прямо на замаскированного Алекса. «Не отвечай. Сам вижу, что здесь». «Не отвлекайся, хранец!» «Так зачем ты пожаловал?» «Я хочу выкупить своих братьев». «Выкупить? А зачем нам отпускать преступников? Их ждет наказание. Кроме того, они должны поведать нам, кто вас послал». «Может, они и преступники», — согласился Торн. «Но это мой народ. Все, что от него осталось. И я буду защищать их до конца. Тебе этого не понять». «Ошибаешься. Я отлично тебя понимаю». У нас есть гости из других миров, и мы знаем, что такое слияние, и что после этого происходит с мирами и их жителями. Но не все становятся кровожадными выродками типа тебя. Так что не строй себя жертву». «Ладно, я не извиняться сюда пришел. Вам эти извинения не нужны, а я их приносить не буду. Но я предлагаю выкуп. Это военная традиция. Полагаю, ты с ней знаком». «Ладно, посмотрим, что ты предложишь. Говори». «Пока вы отмечали победу», — Торн усмехнулся, — «я дождался ночи и собрал все оружие и припасы. Если вы на них рассчитывали, то можете забыть. Они спрятаны, и очень хорошо. Но я готов их обменять на своих собратьев». «А блокираторы? Те самые, которые вы на людей вешали. Где они?» — бесцеремонно спросил Рауль. «Блокираторы у Керха, как и осколки. Он хранил самое ценное» и я не знаю где он наши пути разошлись он больше не часть племени это из за его тупости и упрямства погибли мои братья и ваши люди торн сжал кулаки плевать я хотел на ваши отношения хранец. даже если ты говоришь правду ни от блокираторов ни от сделки подожди человек торн заколебался это еще не все у меня есть координаты многих межмировых маяков более тридцати миров «Зачем они нам?» — удивился Рауль. «Ты не единственный иномерянин на Земле». «Если ты про Фарада и Зару, то они прыгали с нами, и ты не понимаешь. Координаты — это не какой-то там код. Это устройство, в центре которого находится кристалл, который наводит тебя на нужный мир. Обычно адепты просто платят перевозчикам для перехода между мирами, но у нас работа специфическая». «Эти кристаллы вам понадобятся, когда вас найдут. С ними вы не так сильно будете зависеть от торговцев и прочих прохвостов, а сами сможете путешествовать через червя. Главное — маяк поставить, чтобы вернуться на Землю». Алекс увидел, что командор задумался. «Если координаты и впрямь такие ценные, то это может помочь человечеству». Торн почуял колебания испанца. «Соглашайся, человек». Кроме ружи и кристаллов мне больше нечего предложить. Остальное унес Керх, но и это немало. Плюс я расскажу все, что знаю об организации, которая меня послала. Моих собратьев бесполезно спрашивать, они мало что слышали о ней. Вы ничего не выиграете, убив нас, а приобретете многое». «Почему же ничего? А как же моральное удовлетворение?» — спокойно заметил Рауль. Вы уничтожали людей, делали их рабами, а сейчас хотите уйти живыми и невредимыми. У нас так не принято. Вы и так отомстили. Почти все мои братья мертвы, и в других мирах нас осталось немного. Ты что, надеешься разжалобить меня этой слезливой историей? Не выйдет. Я хочу, чтобы ты подумал о будущем своего мира. Только поэтому я тебя еще слушаю. Жди здесь, я проверю твои слова». «И не двигайся! Двинешься, лишишься жизни!» Отряд остался на месте. Рауль спешно отбыл в лагерь и вернулся только через два часа вместе с Зарой. Переводчица, как хорошая импатка, проверила рассказ Хранца. Алекс сомневался в надежности метода, но других средств не было. Как он позже узнал, Марах подтвердил, что иглы — так назывались устройства для наводки на другие миры — дорогие и редкие устройства. Сам он имел одну иглу, но низкого качества, поэтому и попал случайно на землю. А вот фарад с Зарой зависели от хранцев. Это и убедило Рауля согласиться. Через два часа обсуждений сделка состоялась. Чтобы закрепить договоренности, Торн объяснил, где спрятал все ружья и остальные припасы. Все, кроме игл. Тайник располагался буквально в паре километров, причем внутри границы, на территории Муравейника. Вместе с добычей, взятой в бою, люди получили все винтовки пёсеголовых, кроме оружия их бывшего вожака. В лагере Рауль проверил правдивость слов врага. Пленники не видели стычки нового и старого вожаков, но подтвердили, что намеревались прогнать Керха. По крайней мере, в этом Тор не врал. Допрос продолжался три дня. Все это время Алекс находился поблизости, готовый в любое время атаковать Хранца. Но тот не дергался. Отвечал, хотя и угрюмо, но спокойно. Помимо Рауля и отряда охраны, на допросе присутствовала Зара. Она ничего не говорила, лишь изредка кивала, подтверждая слова Торна. Но большую часть времени она презрительно смотрела на пёсеголового. Тот отвечал тем же. Вся информация тщательно фиксировалась. Часть сведений подтверждалась перекрёстным допросом других пленников. Что-то принималось на веру. Выяснилось не так много. Транцев на землю отправила организация под названием Ока. Но пёсеголовые были обычными наемниками и мало что знали про внутреннюю кухню Ока. Не знали они и откуда, и как были получены координаты земли. Но Торн уверял, что заказчик действовал быстро, и их заранее не готовили. Спешка и отсутствие данных указывали на случайный выбор, и люди расслабились. «Полагаю, повторное вторжение нам не грозит. Ока целенаправленно искала осколки». Зачем? Трансы точно не знают. Но осколок ценный артефакт, заказчик мог появиться откуда угодно, подытожил Рауль. Ока, что за идиотское название? Прям бандитской романтикой повеяло. или третьесортным шпионским фильмом про суперзлодеев, презрительно скривилась Линда. Не скажи, подобным организациям нужен ореол таинственности, так они новых членов привлекают. Все равно, адепты же долго живут, как на них может повлиять подобная хрень? «Посмотри на хранцев. Это преступники, а не великие мыслители. Большинство из них родились в то время, когда цивилизация начала рушиться. Многие, наверное, даже школу не закончили». «Что ты сделаешь с пленниками, командор?» «Что обещал?» — пожал плечами испанец. Завязался спор. Часть офицеров настаивала на казни или на передаче хранцев правительству, но Рауль их осадил. «Я тоже хочу мести, но не забывайте, что Торн сильнее любого из нас». И он еще на свободе. А даже если мы его поймаем, то ошейник не наденем. Он, коснувшийся силы. Фи, что же мне проблема? Давайте его просто расстреляем и все, оскалилась Линда. Можно и расстрелять, согласился Рауль. Но даже если без потери обойдемся, то не достанем координаты других миров. Он их передаст в последний момент и только в обмен на пленников. А если отпустим, что им помешает вернуться? не сдавалась Линда. «Уже обсуждали. Мы все у них заберем. Оставим запас пыльцы, одну иглу и запустим в марь». Рауль махнул рукой в сторону границы. «Без блокираторов они самостоятельно оттуда не выберутся. Так и дойдут до червя. А там с катертью дорога. А если и выберутся, то куда им идти без оружия-то? Кроме того, они сами своего бывшего вожака боятся, поэтому побегут как ошпаренные на выход». «Все равно обидно вот так просто отпускать». — Не просто так, Линда, не просто так. Нужно думать о будущем Земли. И не забывай, что мы знаем, в какой мир они прыгнут. Хотя пыльцы жалко. Передача пленных прошла буднично. Торн назвал место, где закопал иглы. В этот раз хранец соорудил тайник на внешней стороне барьера, на территории Улья. Алекс откопал груз и передал Раулю. По уговору люди отдали одну иглу Торну. Она вела на Дархаск небольшой мир. Дерхаск не прошел слияния, но пока держался. Иглу передали одному из пленных, и тройка хранцев двинулась вперед, поддерживая одноногого товарища. Под дулами охранников Торн снял накопитель со встроенным блокиратором, кинул на землю, мрачно посмотрел на людей и вместе с собратьями исчез в маре. «Все-таки стоило этих псов-плешивых прибить!» — воскликнула Линда. «Уймись, кровожадная женщина! Нам сейчас нужно о муравейнике и улье думать и как побыстрее выбраться отсюда!» Попытался успокоить ее Томас, поглаживая волосы девушки. Алекс улыбнулся. Отношения между знакомыми, встреченными в первый день в лагере, развивались, словно намекая, что и ему пора заняться развитием, а то, пока он охранял Хранца, не убил ни одной осы. «Пора навестить секретную лощину!» Возможно, осиная армия не вся разлетелась по долине, а по старой памяти ждет своего часа на условленном месте.